Глава 41. первая. Сегодня шеф ходит какой-то хмурый, чем-то недовольный. По нему это трудно понять, но я уже хорошо его знаю. В обед поинтересовалась. В чем дело? Какие-то проблемы? Нет никаких проблем. Тогда чего -то такой хмурый? Цербер медлит с ответом, но потом произносит. Ты ведь помнишь, что сегодня корпоратив? Ну да, и что? Есть условия, что на него приходят вместе со своими вторыми половинами? Если такие есть. «И?» Я не говорил об этом Карине, но она узнала и намерена прийти. Повисла тишина. «Ну и...» «Ладно. Ты из-за моей реакции, что ли, переживал? Две женщины на одной территории, один мужчина. Думаешь, мы с Кариной подеремся?» «Я понимаю, что тебе может быть неприятно. Мне ведь придется быть рядом с Кариной. Не ходи, если хочешь, на корпоратив». Хм. Первую за свою рабочую жизнь официальную вечеринку пропустить? Неа». «Не волнуйся, плевать мне на твою Карину. Я вообще не ревнивая». Вечер. Разоделась и приготовилась к корпоративу так, как никогда к вечеринкам не готовилась. Я, конечно, не ревнивая, но выглядеть обязана не хуже, чем какая-то там Карина. При этом не пошло не откровенно, но и не слишком скромно. Дорого, идеально, совершенно. Пришлось отпрашиваться с работы раньше и кучу времени убить на подготовку. Опоздал еще прилично. В зал, где проходят мероприятия, захожу с волнением и бешено колотящимся сердцем. Вот тебе и неревнивая. Иду по залу, и на меня оборачиваются и рассматривают буквально все мужчины. Да и женщины тоже. Продвигаюсь медленно, потому что со всеми надо поздороваться и перекинуться хотя бы парой слов. Появляется ощущение, что я знакома со всей компанией. Ну или все меня так или иначе знают, слышали и хотят пообщаться. Не найдя босса, перед которым... но просто обязана хоть раз мелькнуть, чтобы заценил мои старания. Ну чтобы самой взглянуть на Карину, поднимаясь на второй этаж и захожу в другой зал. Здесь музыка играет потише, обстановка подороже, но мужчины все так же заинтересованно оборачиваются и подходят поздороваться. Удивительно, но тут я тоже словно бы всех их знаю не по имени, но лица примелькались. Наконец нашла босса. Стоит со своей невестой в компании акционеров. Высшая лига и шеф с ними. Но точно метит в руководство. Кадровик мне говорила, что вроде Дани уже собирается куда-то двигать. Карену вижу пока только сбоку. Но она хороша, стройная, стильная, милая. Не собираясь подходить к акционерам. Не мой уровень. Был бы шеф без спутницы, тогда могла бы в качестве личной помощницы, но у него и так есть сопровождение. Растерялась и не зная, что делать дальше. Посмотрела, можно и уходить. Видно, что Дани вообще не до меня. Он тут работает зарабатывает себе очки для повышения. Не стоит его отвлекать. И вообще, я, кажется, все-таки ревную, причем сильно. Потому что вот как раз сейчас вижу, как он нежно приобнял Карину за талию, притянул ее к себе ближе, что-то шепнул на ушко, от чего Карина сразу улыбалась. Застыла, не зная, что лучше предпринять и что бы в итоге сотворила, но тут моего локти осторожно коснулись. «Ну вот, наконец-то вы появились, опаздывайте!» Недумение поворачиваясь на голос нашего генерального. Да, и тон с улыбкой подхватил мне под локоток. «А вы меня ждали?» «С удивлением уточняю я». «Ну, конечно, давно хотел с вами пообщаться в чуть более неформальной обстановке, но все не удавалось. Уделите мне немного вашего времени». «Да, хорошо». «Отлично, надо найти место поспокойнее». «О, Лиза, я только с акционерами поздороваюсь, а то подумать, что я от них скрываюсь. Подождете?» «Да». «Замечательно». «А знаете что, идемте-ка со мной, а то еще где-то потеряетесь, и я с вами так и не поговорю». Генеральный, словно взяв на буксир, тащит меня под локоток прямо к акционерам и моему шефу с его противной невестой. «Ой, что-то не нравится мне такая компания». Выпрямляю спину и задираю подбородок. «Я Царева». И ничего, что я сейчас мелкий офисный работник и тайная любовница своего начальника. Я вращалась и в более высоком обществе. Знаю, как себя вести, что и как говорить, да и вообще». «Пофиг». Тем не менее, когда подошли к акционерам, чувствую, как меня он внутри потряхивает, но виду не подаю. Встречаясь взглядом с Цербером, его глазах появилось изумление, брови удивленно приподнялись, но он тут же взял себя в руки, и вот на лице бесстрастная маска. Серьезный такой. Несколько напряженный. А остальные в компании расслабленные, смеются. Генеральный со всеми за руку здоровается, шутит, улыбается. «Я тоже держу свою фирменную улыбку». И в разговоры не лезу. Я сейчас только красивое обрамление для генерального. Думаю, он для этого меня с собой прихватил, успев узнать и поработать в тандеме на деловом ужине. Понимает, что будет на первом плане. А вот Карина точно не считает себя чем то сопровождением. Она звезда, бизнес-леди. С мужчинами активно ведет диалог о делах, иногда влезая со своими ценными авторитетными замечаниями в разговор моего шефа. Видно, что очень хочет показать себя». Не обвиняю, у каждого своя жизненная тактика и взгляды. Мама моя не любила себя выставлять суперумные при общении с мужчинами. У нее были другие цели, но поддержать разговор на любую тему могла. Если надо, могла болтать без умолку ни о чем, но предпочитала больше делать вид, что слушает собеседника. И это жутко интересно. Я мамины уроки усвоила, но характер такой, что не всегда следую ее науке. Может, зря. тогда бы избежала многих проблем. С отцом, например, не поссорилась бы, Перевела взгляд на начальника. Он, оказывается, буравит меня глазами. С Цербером бы не встретилась. «А какая девушка потрясающая с тобой!» Меж тем весело произносит один из акционеров, жадно меня разглядывая. корпорации корпоратив с тобой всегда красавицы и постоянно разные. Я прям завидую». О -о -о -о тянет Григорий Вячеславович и мягко подталкивает меня вперед на передний план. «Между прочим, наша сотрудница. Удивительно, что ты ее еще не знаешь. Очень перспективный, талантливый кадр. Думаю, вы о ней еще не раз услышите. Знакомьтесь, Царева Елизавета Натановна». Хищно блестя глазами, акционеры со мной активно знакомятся, пожимают нежно руки, спают комплиментами и совсем не хотят говорить о делах с Кариной. Видимо, потому что сейчас отдыхают. Тема разговора переключилась на то, у кого какая яхта, и какой, кто собирается купить, где отдыхал. В общем, обычные мужские разговоры, когда меряются, кто чем горазд. Тут вот яхтами. Наконец, генеральный под вежливым предлогом уходит, уводя меня. Не оборачиваюсь. Шефу показалось, остальным себя показало, меня похвалили. Цели и задачи вечера выполнены. Но хорошего настроения у меня все равно нет. Садимся с генеральным на диванчик в одной из полутемных ниш. Здесь потише и поспокойнее. Григорий заказывает нам напитки. «Елизавета», не дожидаясь, когда принесут заказ, деловито начинает говорить генеральный. «Я хочу предложить вам новую должность». «Григорий Вячеславович, извините, я перебил. Я не перейду к вам в помощницу. У меня немного другие планы на будущее». Генеральный широко улыбнулся. «А я и не собирался вам это предлагать. У меня уже есть личный помощник, и он меня вполне устраивает». «Да?» – растерялась я. Какую тогда еще мне можно предложить должность? Высшего образования у меня нет. Но ну, не уборщицы же. Да, у нас освобождается должность заместителя руководителя отдела по связям с общественностью. Ирина Константиновна уходит в декретный отпуск. Нужен человек для ее замещения. Компания не так, чтобы часто контактирует со СМИ, но случается. На должность нужен человек общительный, обаятельный, миловидный. Лицо компании, по сути. Начальник отдела координирует действия, а вот заместитель, как правило, берет на себя практические функции. Я думаю, ваши коллеги с пониманием отнесутся к такому повышению, ведь должность, на мой взгляд, вам действительно подходит. Но это временный вариант. У меня на вас на самом деле другие планы. Позже, когда хорошо зарекомендуете себя на новом месте, чтобы у других не возникло вопросов, почему это я вас так резко без проверки возвысил. Хочу перевести вас повыше, уже на постоянную должность по работе с нашими китайскими партнерами. Вы знаете язык. Я видел, что китайцы от вас в восторге. Сейчас на этой должности тоже очень хороший человек и начальник. Но еще пара лет, и он идет на пенсию. Я хочу, чтобы к этому времени у него была подготовленная замена». От таких предложений генерального у меня отвисла челюсть. Но у меня ведь нет высшего образования, замечаю я. У вас неполное высшее, причем в одном из лучших зарубежных вузов. Знаете несколько иностранных языков. Поверьте, этого достаточно. Плюс от компании, если захотите, мы отправляем на ускоренное профильное обучение по выбранной специальности. Спасибо за столь щедрое и интересное предложение. но вынужден отказаться. «Скажете, почему?» Генеральный не обиделся за моего отказа и, кажется, просто удивился. Наверное, не каждый день от таких щедрых предложений мелкие сотрудники отказываются. А, м, дело в том, что у меня, в принципе, нет планов задерживаться в компании надолго. Всего не больше года по договоренности с моим отцом. А так я не вижу себя в этой сфере. «Какие...» Странные договоренности у вас с папой. Почему он захотел, чтобы вы работали именно в этой компании? Откуда такие сроки? Он имеет отношение к ней. Работает здесь? Ну, не то чтобы работает. В принципе, отец здесь даже не появляется. А для всех мероприятий акционеров присылает своего представителя. У отца нет времени активно участвует в делах всех компаний, чьими акциями владеет. Генеральный задумался о чем-то пристально... с прищуром меня оглядел и произнес только два слова. «Натан Файнберг». «Ничего себе. Как вы догадались? Только по отчеству?» «Я давно думал, что за вами кто-то есть. Все-таки на должность личных помощников, крупных перспективных начальников у нас со стороны редко приходят. И только после долгой проверки HR-службой. И вдруг вы, словно из ниоткуда, хотя желающие бы и так нашлись в компании. «Правда, я не ожидал, что столь крупная фигура за вами, да еще и отец. А так у меня, конечно, хорошее чутье на кадре. Сразу видна порода». «Да какая порода?» – хмыкнула я. «Не буду уточнять насчет вашей фамилии. Я так понимаю, лучше нигде не упоминать, чья вы дочь». «Это в ваших интересах». «Ясно». тянет генеральный и смотрит на меня, изучающе победно, словно на только что найденный самородок. «А вам обязательно надо именно помощницей работать?» «Нет, главное работать вообще. Я вроде как в игре сейчас. Выжить без привычного финансового обеспечения». «Очень интересно. Ну а почему тогда не хотите попробовать себя в другой должности? Там оклад выше и задачи интереснее». В чем то для вас даже проще будет, поскольку работа в основном связана с коммуникацией. Вы с этим хорошо справляетесь. Ну, пусть ненадолго вы тут, но я ничего не имею против, попробуйте. Может, понравится. Хм. но если так ставить вопрос, можно и попробовать. Возможно, для меня это выход. Даю слабину в отношении Цербера с этой его Кариной. А все потому, что работаем вместе, Знаю, что так или иначе соблазнюсь. Шеф меня сегодня серьезно разозлил. Да, я ревную. Сама ситуация меня бесит и идет вразрез со всеми моими принципами и характером. Я думаю, надо все это прекращать.